Глава 34. Джой и Руд. Рождество 1960 года. Рождество отличалось от других дней лишь тем, что в углу кухни, под сосной, детей ждали подарки. По два каждому. Один от родителей, другой от тетушки Розы. Второе отличие состояло в том, что мама шла в церковь. Без Рут, конечно же. В церкви Джой чувствовала себя очень взрослой, в новом церковном платье, подаренном родителями. Слава Богу, без рукавов фонариков. И в кремовых колготках, присланных тетей Розой. Она с нетерпением ждала встречи с Фелисити. Когда они с Марком вышли из церкви, все Фелисити стояли на крыльце. «С Рождеством, Джой! С Рождеством, Марк!» приветствовали они с сияющими лицами. «Прости, нам нужно ехать». сказала Фелисити, «мчимся в Мельбурн на большой семейный ужин». Затем воскликнула «У нас одинаковые колготки!» и помахала ногой. Джой ответила «И вас с Рождеством!» и проводила взглядом семейство Фелисити со смехом бегущих под дождём к машине. Даже дождь вызывал у них смех. Поздно вечером Джой лежала в постели, скованная, натянутая, как струна, Ждала криков из комнаты Марка. Он плохо вычистил хлев от навоза и думала, зачем отец вообще завёл детей? А зачем завёл сына Бог? Он ведь знал, что однажды ему в руки и ноги вобьют гвозди и оставят его умирать, висеть истекая кровью под палящим солнцем. Это куда хуже того, что делает с Марком отец. Вместе с первым криком Марка Разорвавшим ночную тишину, Джой вновь вспомнила отцовские слова. «Придёт твой час!» Она знала, что час этот совсем близко.